Часть 11. Бесконечно счастлив сообщить моему дорогому читателю, что как телесные, так и душевные силы мои вполне восстановились. Продолжительный отдых на луне природы, среди ее умиротворяющих красот, созерцание сельской жизни, столь простой и ясной, отсутствие городского шума, когда сотни ветряных машин бестолково машут перед носом своими длинными руками, н к о н е ц полное, ничем не нарушаемое одиночество, вновь в о з в р а т и л и моему поколебленному миросотерцанию всю его былую стройность и железную, непреодолимую крепость. Спокойно и уверенно гляжу я в мое будущее, и хотя ничего другого, кроме одинокой могилы и последнего странствия безвестную даль, оно мне не сулит, я столь же мужественно готов встретить смерть, как прожил жизнь, черпая силу в одиночестве моем, в сознании невиновности и правоты моей. Если, как утверждают богословы, Нас ждет загробная жизнь и последний страшный суд. Я на страшном суде, перед ликом бессмертных небожителей, громко засвидетельствую мою невиновность. Подобно тому невинному Агнцу, который взял на себя грехи мира, поднял я на свои человеческие рамена великий грех мира и бережно, не расплескав ни капли, донес его до могилы. Пусть сгибались под тяжкую ношу и мои колени, пусть гнулась спина, мое всевыносящее сердце, никогда не просила пощады и ниоткуда не ждала ее. И если на страшном суде я не встречу справедливости, терпеливо и покорно, безграничности времен, я буду ждать нового, страшнейшего суда. Столь же счастлив сообщить моему л ю б е з н о м у читателю, что непродолжительное пребывание на их так называемой свободе во многом содействовало дальнейшему развитию моих взглядов и помогло избавиться от одной грубейшей, возмутительной ошибки. Несколько непродуманно принимая устройство нашей тюрьмы за идеальное и окончательное. Сколько горьких разочарований принесла мне эта ошибка. И видя в нашей тюрьме существование общих камер для мошенников, я утвердился на мысли, что подобные камеры столь же законообразны, естественны и логичны, как и одиночные заключения. Только лично пожив в одной из этих камер, да проститься мне это несколько дерзкая шутка в отношении к их жизни, я почувствовал всю глубину моей ошибки. Не могу молчать об одном курьезе, почти анекдоте, прекрасно характеризующем странную и смешную рассеянность, которой подвержены многие мыслители и ученые. Так, разбирая с ь с господином начальником план нашей тюрьмы и восхваляя его, я с некоторой осторожностью, даже опаскою, осведомился о том, чем объясняется существование общих камер для мошенников. в м е с т о мало, и наиболее тяжких одиночное для всех прочих по мере возможности». м е с т о мало, как это просто, мудро и ясно. А я, глупец, м н я щ и й себя мыслителем, и не мог догадаться о том, что при избытке народонаселения одиночное заключение может быть уделом только избранных. Много званых, н но мало избранных. Или, как лаконично и красноречиво выразился мой высокопочитаемый начальник, к м е с т о мало». Прежде чем рассказать, как воспользовался я сознанием моей ошибки в целях строения новой жизни, Упомяну в нескольких словах о госпожа Энен. Как сообщили газеты, эта почтенная дама скончалась, и притом при весьма загадочных обстоятельствах, намекающих на возможность самоубийства. Горе ее мужа и осиротевшей семьи не поддается описанию, так говорят газеты. С своей о с стороны, я сильно, однако, сомневаюсь, чтобы здесь действительно имело место самоубийство, для которого я не вижу достаточных оснований. Очень внимательно и серьезно рассмотрев все то, что произошло на нашем свидании я пришел к весьма грустному выводу с которым не может не согласиться мой благосклонный читатель несомненно госпожа э н н лгала уверяя что не любит мужа от которого имеют полдюжины детей а любит меня и конечно я не могу строго относиться к этой наивной лжи вполне естественно объясняемой тем экзальтированным состоянием в котором находилась при свидании моя старая подруга просто сознаться в том что она мне изменяла госпожа э н не могла И, соответственно, прибегала к некоторым украшениям и легкому, чисто женскому сочинительству, желая доставить приятное как мне, так и себе. Чувствуя некоторую, действительности, ничтожную вину предо мною, она слишком торопилась ее загладить. Не могу, к сожалению, одобрить всех мер, предпринятых ей в этом направлении. Глубоко убежден, что, возвратившись к своему достойному супругу, которому она может не чтить отца своих шестерых детей, она сама рассказала ему о нашем потешном свидании. умолчав, конечно, о некоторых подробностях, которые могли быть ему неприятны. Чуть не забыл упомянуть, что госпожа Нэн удалось каким-то образом узнать мой адрес, и она прислала мне несколько писем, которые я вернул нераспечатанными, не рассчитывая найти в них ничего нового и интересного, кроме все тех же полулживых излияний. А за несколько дней до своей внезапной кончины, кажется, за неделю, она приезжала сама, но не застала меня дома. Я был у господина начальника нашей тюрьмы. Среди венков, украшавших гроб г о с п о ж е Н.Н., был один, привлекавший общие взоры своей оригинальной формой. Это была красиво сплетенная решетка из кровавокрасных роз. И надпись на венке гласила «От неизвестного друга. Отдохни, усталое сердце». Последнее, что остается мне добавить для полного и окончательного расчета с этой жизнью. Я отказался от предполагаемого турне. несмотря на горячие просьбы и мольбы моего импрессарио. Может быть, впоследствии я и соглашусь на чтение лекций, но сейчас у меня нет что-то о х о т а беседовать с этим легкомысленным народом, одинаково готовым, как неразборчивые животные, пожирать правду и ложь. Как, вероятно, тоскуют великие актеры перед этой благосклонной п у б л и к о й которую легче обмануть, чем ворону, и которую никогда нельзя обмануть, потому что вера ее — обман. И минутами, когда мне хочется посмеяться, Я представляю себе дьявола, который, со всем великим запасом о т с к о й лжи, хитрости и лукавства, явился на землю в тщеславной надежде гениально солгать. Вдруг оказывается, что там просто-напросто не знают разницы между правдой и ложью, какую знают и в аду. И любая женщина, любой ребенок в невинности глаз своих искусно водит за нос самого маститого артиста. Но мне не до шуток, как бы ни были они забавны. Меня ждет иная, великая. Светлая работа, и к ней я тороплюсь, с сожалением покидая моего любезного читателя. Надеюсь, впрочем, завтра же с в и д и т ь с я и рассказать кое-что новое.